Мы никому не скажем, что на самом деле ты хороший хозяин. «Я не делаю вид. Я, правда, ничего не заказывал», — вздохнул я. «Свинство с моей стороны, но тут ничего не попишешь. Вы все знаете меня не первый год и до сих не убили. Сами виноваты». «Ничего себе история», — наконец подал голос Джуфин. «Ну и откуда тогда все взялось?» «Это наши повара приготовили», — вдруг сказала Базилио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 С его точки зрения, что ужасающая дворцовая кухня, что знаменитые на всю столицу слоеные пироги мадам Жижинды, что изысканные шиншийские деликатесы из угольев Хмиро имеют один фатальный недостаток. Они совершенно не похожи на селедочный торт со сладким взбитым кремом. Все остальное — несущественное отличие. «Шутка об отравительстве перестает быть шуткой», — мрачно сказал Милифара, озвучив наше общее отношение к вопросу.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 Это на птице, что ли, записка? обрадовался номинорих. А мы подумали, дети на улице играют. И не особо ошиблись, усмехнулся я. А сколько этим детям лет? Дел десятое. Ну «Да зачем писать записки, когда в любой момент можно призвать зов? спросила Базилио. Трики говорил, даже младенцы умеют использовать безмолвную речь. Да просто потому, что писать записки на крыльях бумажных птиц.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 С истиной ему ничего не светит. Это видно невооруженным глазом. В таких вещах я, к сожалению, не ошибаюсь. А, кстати, давно хотел спросить, что будет, если провести на темную сторону человека, которого она не принимает? Теоретически считается, что такой человек туда просто не попадет, хоть ты тресни. Вот тебе и все происшествие. Но ясно, что это не твой случай. Если тебе припечет, кого угодно на темную сторону протащишь, не сомневаюсь и заодно в Хумгат, чтобы два раза не вставать. Но не советую. Хроники времен короля Мюнина повествуют, что он регулярно водил на темную сторону своих друзей, не имевших ни малейшего призвания к подобным визитам. Делал это, как ты понимаешь, с исключительно добрыми намерениями, великодушно желая разделить с друзьями бесконечное счастье, которое сам всегда испытывал на темной стороне. И что, получалось?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 Несколько секунд спустя я стоял на заросшей травой мостовой скандального переулка и с любопытством озирался по сторонам. Впрочем, ничего способного потрясти воображение так и не обнаружил. Только несколько приземистых темных домов с переменным успехом, скрывающихся за ветхими заборами, и один высокий трехэтажный, стоящий в самом конце переулка, на приличном расстоянии от всех остальных. Вчера ночью его тут не было. Вернее, на его месте красовались совсем другие дома, Сперва с каруселью на крыше, а потом безумный комок лилового теста с разноцветными окнами. «Я здесь живу!» У Малдо Йоза даже шепот был громкий, как крик, и шляпа никуда не делась. Я-то думал, он ее только на публичные выступления надевает. Мне, хвала магистрам, хватило ума не ляпнуть, знаю. Будем считать, что я ничего о нем пока не знаю, и ничего особенного от этой встречи не жду. Нечаянно разболтать, что у еженочных экспериментов новых древних архитекторов есть как минимум один постоянный зритель, было бы чудовищным свинством, причем по отношению ко всем заинтересованным сторонам сразу. «Птичка была смешная», — сказал я, — «но записку на ней я углядел просто чудом. Обычно не обращаю внимания на подобные вещи. Узор себе и узор. Какое мне дело?» «А я нарочно!» — невозмутимо ответствовал Малда. «Никак не мог решить, позвать тебя сегодня или лучше не надо!» Ну и в итоге положился на судьбу. Если прочитаешь записку и придешь, отлично. Не заметишь, тоже хорошо. Значит, повторю приглашение когда-нибудь потом». «Приглашение куда?» «Что ты собираешься мне показывать?» «Свой дом, конечно», — ухмыльнулся Малдойос. «Ты, наверное, в жизни не видел, чтобы человек, способный за полчаса построить себе замок не хуже королевской летней резиденции, добровольно жил в такой развалюхе. Но я к ней привык». Я не стал говорить, что видывал трущобы, по сравнению с которыми не только старый трехэтажный особняк, но и окружающие его хибары дворцами покажутся. И пару раз даже в таких жил. Недолго, но все-таки. Было б чем хвастаться. Поэтому я только пожал плечами. Ладно, как скажешь. Пошли смотреть твою развалюху. Небось только снаружи ужас, а внутри роскошь, достойная куманских халифов. А внутри еще хуже, — гордо сказал он. Там только одна спальня более-менее прилично обставлена. Другие помещения мне без надобности. Пришел, упал, уснул, проснулся, посмотрел на часы, схватился за голову, убежал. Вот и вся моя домашняя жизнь. Очень знакомо. Когда-то у меня был примерно такой же график. Впрочем, ночевал я тогда обычно тоже не дома. Что я там забыл? Малдо, да понимающий, понимающе ухмыльнулся и распахнул передо мной парадную дверь. И тут я, наконец, удивился по-настоящему. Чего угодно ждал, но все-таки был уверен, что в дом можно будет войти, а вместо этого уткнулся носом в стену. Но не каменную, а сложенную из всякого хлама, вроде того, что валялся сегодня на месте будущего дома Милефара: Досок, кирпичей, битой черепицы, сломанной мебели и прочего в таком роде. «По-моему, твой холл несколько заставлен вещами», — вежливо сказал я. «Небольшая перестановка явно не помешала бы, напротив, помогла бы войти». «Помогла бы», — согласился он, — «но, положа руку на сердце, нет у меня такой задачи. Этот дом не для того, чтобы в него входить, вот в чем штука». «А для чего?» «Не догадываешься?» «Судя по тому, что я видел сегодня днем на стройке, ты собрался расширять свой особняк и запасся строительным материалом». «Именно», — подтвердил Малдый и, помолчав, добавил. «Только я не собрался». Мы его каждую ночь перестраиваем. Всему, что мы с ребятами умеем, мы научились здесь. В Королевской Высокой Школе подобным штукам не учат. Впрочем, надеюсь, со временем мы и это исправим. А пока так. Я изобразил на лице подобающую случаю заинтересованность. Впрочем, это было совсем несложно. Я ее действительно испытывал. Сейчас мои гении придут, спохватился Малда. Слушай, а ты не мог бы изменить внешность? Да запросто.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 Лучше им этого не знать, ты все-таки слишком важная персона. Захотят показать себя наилучшим образом, будут бояться ошибиться, какая уж тут работа. Я и сам, конечно, буду, но я один, это еще полбеды, справимся. На ребятах уже довольно много держится, они удивительные, молодцы. А рожа у тебя смешная получилась? Почему-то всегда смешная получается. Если я не стараюсь сделать что-то конкретное, я леплю, что попало».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 которая до сих пор зарыта где-то на одном из островов халтаре. Хотелось бы верить, но, подозреваю, Пелли все выдумал, потому что очень уж здорово звучит. Он, видишь ли, поэт, и красота художественного образа для него важнее скучной житейской правды. Ого, поэт, и как хороший. Этого не знает никто. Пелли Йорла записывает свои стихи исключительно на кирпичах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 Наконец, на одной из верхних ветвей появился Малдейос. Крикнул своим людям, да так, что в новом городе, наверное, было слышно. «Мы сделали это!» А потом мне, еще громче. "Олезай сюда!» Еще недавно это стало бы для меня роковым часом несмываемого позора. Я не умею лазить по деревьям с таким гладким стволом, с ветками еще туда-сюда, хотя в большинстве случаев предпочитаю воздержаться от подобных упражнений.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 «Сэр Умара Камалкони. Красивое имя, правда?» «Красивое», — согласился я. «Но ты ни о чем не жалей. Он бы все равно не смог прийти». «Почему?» «Хороший вопрос. Не объяснять же ей, что Умара Камалкони — это просто творческий псевдоним его любопытного величества Гурига VIII, который нашел прекрасный способ поглазеть на невиданное чудовище, не привлекая излишнего общественного внимания к своим визитам в мохнатый дом». А седые кудри и согбенный стан — просто приличествующие случаю аксессуары. И звание «старший помощник придворного профессора о иллюзий» его величество тоже сам выдумал. Нет такой должности при королевском дворе. Я узнавал. Я сперва думал, дело обойдется одним визитом. Ну, чудище, ну, кошмарная голова индюшачья, хвост лисий, тело в чешуе. Было бы, что днями напролет разглядывать. Ужаснулся раз-другой и ушел довольный. И сам король, как я понимаю, тоже так думал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 Причем не столько за себя, сколько, как ты выразился, за место действия. В смысле, что в Еха случится какая-то фигня, и мы ее не предотвратим. Хотя, по идее, могли бы». «Плохо, что беспокоишься», — проворчал Джуфин. «Но если бы не беспокоился, было бы гораздо хуже. Тогда начал бы беспокоиться я, что тебя подменили». «Темная страна, напомнил я. «Что ты там узнал?»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 «Слушай», — наконец спросил я, — «а неужели нельзя просто узнать будущее? Я думал, на темной стороне вообще все можно». «Скажем так, очень многое», — согласился Джуфин. «Но, во-первых, многое не означает все, а, во-вторых, у каждого свои отношения с темной стороной и свой набор возможностей. Если бы я наловчился пользоваться темной стороной как оракулом,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 «Наверное, именно поэтому темная сторона никогда не открывает мне будущее. Ей-то известно, что на самом деле я этого не хочу. Просто считаю полезным для своей текущей работы. Но это, как мы понимаем, совсем не то». «То есть, если на темную сторону пойду, например, я, и спрошу о нашем ближайшем будущем, могу получить ответ? Я все-таки люблю сюрпризы гораздо меньше, чем ты, мягко говоря. И вообще до сих пор мне было достаточно просто попросить вслух». «Пока не попробуешь, не узнаешь», — ухмыльнулся Джуфин. «Собственно, а почему ты туда еще вчера не метнулся?» «Закрутился», — объяснил я. «Новая древняя архитектура, пляж, вечеринка, базилио, повара, зеленые блины, немые сцены одна за другой, и еще в карты с тобой играть пришлось. Такой уж я занятой человек». «А потом снова архитектура. Экспериментальная, я бы сказал. Я, признаться, впечатлен». Если в мозгу есть центр, ответственный за восхищение происходящим, у меня на нем, вероятно, уже мозоль. Но завтра еще пойду, если позовут. Позовут, не сомневайся. Ты слишком ценная добыча, чтобы вот так сразу выпускать из зубов. Ну уж прям ценная добыча. Еще какая ценная. Я понимаю, ты к себе давным-давно привык. Каждый день в зеркале этого типа видишь, кормишь его, одеваешь, пытаешься побрить, регулярно застаешь в дурном настроении, то и дело ловишь на глупостях, расплачиваться за которые, если что, тебе. Такое кому угодно может надоесть. Но с точки зрения постороннего, неподготовленного человека, рядом с тобой очень интересно. И никогда заранее не понятно, чего ждать дальше. Именно то, что надо твоему новому приятелю. «Мне, пожалуй, тоже», — невольно улыбнулся я. «Тебе-то как раз много чего надо. То, чтобы было интересно, то, чтобы спокойно, то неземной любви, то торжества тобой уже выдуманной справедливости, то высшего смысла, то почувствовать себя настоящим живым человеком, то, напротив, забыть, что ты им хоть когда-нибудь был, и начать все сначала. То просто вкусно пожрать», — подхватил я. «Ты прав, я очень сложная натура, самому иногда смешно». «А вот прямо сейчас тебе позарез надо на темную сторону», — напомнил Джуфин. «А мне спать. Я все утренние дела перенес на вечер. И сделал это вовсе не для того, чтобы полдня наслаждаться беседой с тобой, а чтобы вернуться в хорошую форму. Я довольно редко чувствую себя по-настоящему усталым и очень этого не люблю». «Я чувствую себя усталым практически ежедневно и все равно не люблю», — сказал я. Не то это удовольствие, любовь к которому приходит с опытом. Ох, не то.